Глава 21. Арборея Как только дух умер, к Саю перешел поток силы, правда, не такой мощный, как из разрушенного алтаря. Победа над сильными противниками намного быстрее продвигала его вперед по лестнице могущества, чем ежедневные тренировки с заклинаниями и способностями драконьей крови. Вечером, в спокойной обстановке, нужно было войти в состояние медитации и проверить изменения. Сейчас же была более важная задача — решить проблему с дриадами. Крикнув сатирам, чтобы выходили, юноша решил проверить поверженного духа. К сожалению, карманов или сумки у деревяшки не было. Наставив бесполезные попытки поиска трофеев, он начал проверять рощу в надежде найти какие-либо подсказки о дриадах. Не найдя ничего достойного внимания, Сай подошел к сатирам, которые усиленно пытались привести кентавров в чувство. «Как они? Спросите у кентавров про дриад, как только очнутся и смогут говорить», — приказал он сатирам. «Я сам могу говорить, эльф!» Хочу поблагодарить тебя за все племя, ты спас наше будущее. Теперь мы, как и раньше, можем жить на Арбореи в гармонии с природой и восстановим все, что разрушили, будучи в подчинении у духа. Дриат мы унесли в логово духа. Я провожу тебя». Вождь Кентавров с трудом поднялся, отмахиваясь от помощи сатиров. Заклинание подчинения не прошло без последствий. До места обитания духа добрались быстро, хотя, как казалось Саю, кентавр мог доскакать еще быстрее. Покореженные деревья, измененные сутью духа и темный провал пещеры открылись перед юношей на фоне буйной зелени остального леса. Кивнув вождю кентавров, юноша зашел в пещеру, ожидая, когда перестроится зрение. Перед ним предстала не очень приятная картина забрызганного кровью алтаря разных приспособлений и измученных пленниц. Со вздохом огорчения, еще раз посмотрев на Дриад, он понял, что вряд ли с ним достойно рассчитаются. Подозвав кентавра на помощь Дриадам, цай подошел к единственной, которая еще была в сознании. «Спасибо тебе, путник, за освобождение от злого духа!» Мы этого не забудем. Я уже отчаялась дождаться спасения, и мои сестры почти угасли от пыток. С трудом говорившая Дриада не вызывала совершенно никакого влечения, а лишь только жалость. Некогда прекрасное тело девы было в порезах и гематомах. Пока кентавр вытаскивал остальных измученных девушек из пещеры, сай слушал рассказ Дриады. Со слов духа, пока он еще окончательно не сошел с ума, ему перестали приносить дары проходящие мимо путешественники. Тогда он не выдержал, поддался эмоциям мести и сам принес в жертву проходящего мимо эльфа. Дальше дух не стал больше ждать подачек, а завлекал путников сокровищами в свою пещеру ради жертв и пыток, попутно увеличивая силу и мощь. Позже, накопив достаточно силы, подчинил ближайшее племя кентавров и начал зачищать округу, в конце концов добравшись до роще Дриад. Дриады — магические существа. Дух еще пару дней мог выкачивать силу из этих батареек. Послав кентавра за помощью, царь решил осмотреться в пещере в надежде на этот раз найти достойные трофеи. Как назло, кругом была только кровь, вонь и куски тел. «Надо думать, как деревяшка. Куда бы он скинул барахло путников и свои сокровища?» Не наблюдая сундуков и шкафов, продолжил поиски по методу Роски, а именно выявление скрытых панелей или кнопок. Ощупывая руками гладкие стены пещеры, Сай нашел выступающий камень и тут же нажал на него. Часть сплошной стены исчезла, без ожидаемых лязгов металла и какой-либо работы механизмов, открывая проход в глубь пещеры. Смрадный запах ударил по его рецепторам. Такое чувство, что он попал в царство гнили и разложения. Теперь понятно, куда деревяшка прятал трупы. Оставалось надеяться и сокровища тоже. Из темноты послышались стоны и немногочисленные шаркающие шаги. Достав меч, Сай стал ждать противника. Из магии осталось доступно еще три волшебных стрелы и одно дыхание. Обильная темная энергия, впитанная духом от жертв и бесконечных пыток, нашла себе пристанище среди трупов. Оставшиеся лежать без присмотра тела, в обрывках одежды и снаряжении, изломанными куклами спешили к живому существу в надежде утолить свой вечный голод. Радовало, что зомби были без доспехов и оружия. Мертвецы пытались вырваться из прохода все разом, мешая друг другу. С мозгами у них точно все печально. Сань не стал ждать, когда они заполнят всю пещеру и зажмут его, а решил попробовать сдерживать врага в проходе. Труп, когда-то бывший эльфом, с высунутым языком и болтающимися кишками, тянул к юноше свои когтистые руки. Первые удары по зомби показали, что острый меч работы дворфов отлично рубит тела мертвецов. Но отсечением рук и ног дело не заканчивалось, а рубящие удары по телу вообще были бесполезны. Только после отсечения головы мертвец затихал навсегда. Эта битва напоминала работу дровосека. Главное вовремя уклоняться от загребущих рук зомби. Когда сквозь проход прорывалось несколько тварей пытались окружить его, Сай использовал волшебные стрелы. Тупая рубка, удар за ударом, как бы ему сейчас пригодились дружинники с топорами. Бесконечную рубку прервал полет зомби, который приземлился прямо на Сая, от отчего тот упал и выронил меч из рук. Обратно взять его он не успел, пришлось приложить все силы, чтобы не дать загрызть себя упавшей на него твари. Одновременно юноша пытался осмотреться и понять, как так получилось. Гигантский медведь-зомби раскидал своих мертвых товарищей, стремясь первым добраться до сладкого мяса живого существа. Раздавшийся рев из мощной глотки разбудил бы кого угодно, даже мертвого. А смрад мог свалить с ног неподготовленного человека. Ожидание больших неприятностей придало сил. С трудом, откинув намертво вцепившегося зомби, Сай взял в руки лежащий рядом меч и приготовился к атаке твари и ее товарок. Бежать из пещеры не вариант. Вырвавшиеся на свободу зомби загрызут дриад. Он сам должен ответить за свою жажду трофеев. Одна надежда на дыхание. Только оно снова может спасти его от сильных монстров. Медведь каким-то своим чутьем... Елисаю просто не повезло, успел отпрыгнуть от ледяного дыхания и в ответ нанес удар своей лапой. Когти медведя разорвали кожу и плоть под хруст костей, да и полет тела был довольно-таки эпичен. Удар откинул юношу к стене пещеры, как пушинку. Но медведь не стал ждать, а с яростным ревом ринулся за своей добычей. Справившись с шоком и дикой болью при помощи бешеной регенерации, Сайя отбросил меч и отдался своему наследию. Настала пора принять его до конца или умереть в лапах нежити. Не менее громкий рев, чем у медведя раздался в пещере, и тело, почти полностью покрытое чешуей, выставив вперед руки, с когтями ринулось на своего обидчика. Противники наносили друг другу мощные удары. Драконьи когти рвали, как бумагу, облезлую шкуру гигантского медведя, а наполненные темной магией когти нежити пронзали молодую чешую. Но вот раздался рев дракона-победителя. Весь изорванный когтями и в темной крови медведя он держал в когтях оторванную голову врага. Эйфория от победы и мощный приток захлестнули Сая, излечивая тело лучше любых лекарств если, конечно, не считать использование второго дыхания. Отбросив голову медведя в сторону, юноша нашел свой, который раз отброшенный в пользу когтей меч и осознал, что потратит любые деньги, но купит магический клинок. Заодно придется также сменить кольчугу, порванную медведем. Наконец настал момент трофеев. Проходя через разрубленные и замороженные тела зомби, насчитал не менее двух десятков бывших путников. Значит, закрома деревяшки должны быть полные. Спустившись вниз, он увидел два закрытых сундука, сваленное в кучу оружия и детали доспехов. Бальзам пролился на душу Сая. Осторожно мечом отбросив крышки сундуков, он начал искать полезные вещи. Элементы доспехов нисколько не заинтересовали его. Обрывки кожи и металлических пластин, да изрубленные кольчуги могли принести пользу только в качестве металлолома. мечи меча, в куча оружия представляли больше интереса своим магическим свечениям. Позже можно будет заклинанием определения понять суть предмета. В сундуках, как всегда, были мешочки с разными монетами. В отличие от севера, тут были как медные, так и серебряные монеты. россыпь разного рода драгоценных камней и украшений, из которых два кольца и ожерелье тоже светились. А значит, могли стоить хороших денег. В самом низу лежали каменные таблички, свитки и стопка книг в твердом переплете. Найдя более-менее целые рюкзаки, парень начал забивать их добычей. Оставалось только донести все до поселка и надеяться, что камень телепорта сможет утащить его вместе с трофеями. Кентавры помогли Саю и Дриадам добраться до лесного поселения, где встревоженные Дриады быстро разобрали своих сестер для оказания помощи. Старшая Дриада, проверив состояние раненых, подошла к юноше. «Мы благодарим тебя за наших сестер». Ты даже представить не можешь, как мы рады, что все закончилось хорошо, и мир вернулся в наши рощи. Рассказ сатиров о твоей битве с духом достоин поощрения. Сейчас отдыхай. Твоя хижина свободна. А вечером устроим праздник. Скинув рюкзаки в угол хижины, Сай с удовольствием растянулся на мягком лежаке и успокоил свои мысли, войдя в состояние медитации. Сегодня точно есть повод напиться. Первый круг увеличился до шести заклинаний, второй — до четырех, и одиноко горела ячейка третьего круга. Активных способностей больше не стало, но он чувствовал, они стали мощнее, как было заметно с когтями, когда покрылась чешуей большая часть тела. Зато добавилась пассивная способность рядом с сердцем. Руна — защита от яда. Теперь обычный, не магический яд ему безвреден, а эффект от других будет слабее. Немного отдохнув и разобравшись со своими способностями, юноша отправился помогать с подготовкой к празднику. Смеющиеся дриады отвергали любую помощь, как бы случайно на мгновение прижимаясь своим телом к юноше. Сай принимал игру, пытаясь ухватить девушек за приятные места, но так просто ему в руки они не давались веселую игру прервала старшая Дриада, подозвав его к себе сай мы посоветовались как можем отблагодарить тебя и решили помочь тебе найти верного помощника в твоих странствиях когда то мы оказывали услуги магам путешественникам по планам в призыве фамильяра для тебя мы сделаем это бесплатно круг призыва недалеко мы поможем тебе с сестрами в лесу его привели к поляне Без единой травинки, которые окружали рунные столбы с круглым камнем в центре. Фамильяр — это в первую очередь дух, связанный с тобой узами магии, который по твоему призыву может принять материальную форму. В зависимости от твоего мировоззрения, характера расы и личных предпочтений духа откликнется тот, кому ты подходишь. Я видела разных фамильяров. Бесы, феи, совы, вороны, кошки, псевдодраконы. Интересно, кто будет у тебя? Мы начнем заклинание и напитаем ритуальный круг, а ты попытайся показать свое истинное «я» всем, кто придет смотреть. Подзывая своих сестер к кругу, Виола начала плести заклинание. Поляну накрыло меняющимся светом, от золотистого до черного, от алого до белого. Саю казалось, на него смотрят десятки пристальных взглядов, сматриваясь в истинную суть. В ответ он пытался мысленно показать свою драконию ярость и поступки, которые характеризуют его как личность. Через некоторое время свечение прекратилось, и оказалось, что на камне сидел маленький белый волчонок. Сай с радостью засмеялся. Он подумал, иначе и быть не могло. Тут точно не обошлось без острого когтя. Прижав к себе волчонка, мысленно потянулся к нему, почувствовав искреннюю радость фамильяра. «Виола и все твои сестры, я благодарен за ваш подарок, он поистине бесценен!» Сай сделал легкий поклон дрядам, испытывая настоящую радость от обретения верного друга. В книгах он читал, что маги используют фамильяров как мелких помощников, а со слов деда знал, любого духа можно развить до следующей ступени. Ничего, не с волчонком еще всем покажу Это он сейчас маленький, со временем вырастет в настоящего ледяного волка. Радостные дриады отвели юношу за стол, где, как по мановению волшебной палочки, стояли кувшины полная вина и легкие закуски. Праздник снова ворвался в его жизнь, ну а ночью он спал не один и даже не вдвоем. Казалось, каждая пыталась получить свою талику любви и ласки, несмотря даже на злые взгляды и шипения Фисы. С утра ему помогли донести рюкзаки и снаряжение до поляны, встав в центр которой он телепортировался в знакомую комнату с улыбающимся магистром. На минуту Сай пожалел, что не остался с горячими дрядами, легким вином и пьянящим запахом леса. Бриндер Советник Гантс перебирал бумаги за массивным столом и задумчиво смотрел на город за окном. Торговля бурлила на рынке, на которой со всех городов варварского севера приезжали купцы, чтобы прикупить южный товар для своих городов. Пьяные авантюристы в очередной раз цепились у таверны с наемниками, отмечающими прибыльный поход. Рядом настойчиво зазывали авантюристов и наемников, румяные бесстыдницы в коротких для севера нарядах. Все они приносили постоянный доход городу, а часть денег шла в его карман. Но все это мелочи по сравнению с доходами на обменном курсе. На юге самыми ходовыми были медные и серебряные монеты. Золото — привилегия знати купцов и гильдий. А здесь такое чувство, что варвары, кроме золота, ничего не признают. Промышляющим на севере авантюристам, стиснув зубы, тоже приходилось платить золотом за обычные для юга товары. А все купцы, торгующие за северными горами, случайно были из одной гильдии. Тихий стук в дверь прервал размышления советника. «Советник Ганс, варвары из клана Лося попросили караван купцов из Заргоса доставить вам этот сундук». Вошедший Дэрил был доверенным лицом советника и решал многие мелкие дела. Кивнув Дэрилу, чтобы открывал сундук, советник увидел, как изменилось и побледнело его лицо. Видно, он с большим трудом удержал свой обет. «Там головы наших посланников, господин!» Подавив в себе недостойную его статуса злость, Ганс глубоко вздохнул и выдохнул. Жаль посланника. Хороший был исполнитель. Да и верные воины всегда в цене. Значит, клан Лося не принял предложение. А клан Барса сейчас обезглавлен и потерял немало воинов. Смею дополнить, господин, что в клан Медведя нет смысла отправлять посланников. Там они найдут только смерть. «Конунг Бьерни очень щепетильно относится к чести и доблести варваров!» Советник нахмурил брови и злобно посмотрел на Дэрила. «Я без тебя знаю, каков конунг Бьерни. У нас... хм... уже был небольшой конфликт. Остался конунг Торлов и ничего не решающие десятки вождей племен-изгоев. На этого пьяницу бессмысленно ставить». По словам купцов и разведчиков, он не просыхает со дня смерти своего сына. Денежные мешки с побережья торговцев держали всю торговлю с варварами, будто вцепившийся зубами волк, и любой шаг в сторону грозил посылкой убийц или яда в кубке. Чтобы вырваться из этого бесконечного круга и получить, наконец, полную независимость, ему нужно было устроить маленькую войну с осадами городов и вырезкой караванов. А под это дело можно выставить торговлю убыточной и охладить пыл магнатов. Как назло, варвары не горели желанием объявлять войну совету городов. Помню прошлый неудачный поход. Даже орки куда-то пропали и не нападают на караваны уже несколько месяцев. Все это приводило в неописуемую радость купцов, которые даже стали экономить на охране. А ганца приводила в бездну отчаяния. Мой господин, мне кажется, постоянно пьяный Торлов — идеальная кандидатура для нас. Его воля за это время достаточно ослабла. Тем более, если предложить ему месть конангу Вилфриду. Мы предоставим ему те же ресурсы, что и конангу клана Лосе. Какая разница, кто будет исполнителем, если мы его будем контролировать? Я слышал о пыльце, который моментально вызывает привыкание. Человек становится просто животным, готовым на всё ради ещё одной дозы. «Дэрил, Дэрил, такие исполнители ненадёжны, ты же сам знаешь. Но иного выхода у нас нет». «Жаль, тогда не получилось договориться с некромантом». «Хорошо, начинай искать подход к конангу Торлофу и посади его на короткий поводок подчинения нам». «Денег можешь не жалеть». Советник постукивал пальцами по столу, обдумывая дальнейшие действия. «И ещё узнай!» Что там с племенами орков? Мы отправляли им достаточно оружия и продовольствия, чтобы торговцы не чувствовали себя спокойно. Слишком большой куш, чтобы от него отказаться. Советник ганс еще хотел побарахтаться и попробовать поменять правила игры.